Глава вторая. Посольство. Глава царской разведывательной управы Глеб Борисович, при разделении КСБ, выбравший именно внешнюю разведку, а не КГБ, коей стал рулить совсем другой человек, никак с ним не связанный, после дозволения, переданного от царя через секретаря, прошел в царский кабинет. Он был одним из немногих доверенных лиц кто заходил сюда свободно, а не по предварительному вызову. Остальных, будь то боярин или даже князь, отсеивали еще на входе, а потом еще требовалось пройти через три поста охраны. Порядки в Кремле охранной службы вообще были заведены драконовские. Весь возимый груз проверялся, а чужой человек в принципе не мог попасть на территорию без особого на то разрешения. А если все же как-то попадал, то он тут же становился как белая ворона, потому как вся дворня ходила в спецодежде, отличающейся как по цвету, так и по крою. Одежду, конечно, можно и скопировать, но все друг друга знают в лицо, так что новичок, специально не представленный на специальной общей процедуре знакомства с принятием присяги, должен был быть немедленно схвачен. В малом рабочем кабинете позади царя висел меч тот самый, что он подарил отцу на свадьбу, со ставшим знаменитым на всю Русь девизом: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И щит также подарок, но уже старшему брату Константину. На специальной полке сверху стоял шлем. Прокинжал на поясе и говорить нечего, как и о паре метательных ножей в рукавах и за сапожниках. Но, как знал Глеб Борисович, прежде чем дело дойдет до меча и тем более кинжала, если враги каким-то невообразимым образом, пробившись сквозь три десятка особой ближней дружины телохранителей, ворвутся в царский кабинет, то их сначала угостят из пистолей – секретного огнестрельного оружия. Четыре таких пистоля находились в потайных нишах царского стола. При этом хватит одного движения, чтобы открыть крышку – и вытащить оружие. Такие пистоли были еще в двух местах – спальне и столовой. В общем, где бы враг ни настиг царя, государь всегда мог защититься и преподнести супостатам смертельный сюрприз, ибо самого разнообразного оружия по всему Кремлю было заныкано с избытком. Одно плохо было с этими пистолями – их приходилось каждый день перезаряжать, ибо порох за день отцеревал. А перезарядка – дело муторное. Но доверить ее кому-либо было нельзя. Об этих пистолях вообще знало всего несколько человек. Чтобы их пересчитать, пальцев на одной руке хватит, да еще останется. Юрий Всеволодович приходил в себя после часовой воинской тренировки, что он и не думал забрасывать, несмотря на свой статус, что весьма импонировало старому дружиннику. А то сколько князей, добравшись до вершины власти, прекращали занятия и начинали заплывать жиром, Становясь похожими на каких-то свиней, тем более, что мало кто соблюдал умеренность в еде, закатывая непомерно богатые пиры по поводу и без. А еще хуже то, что после обильной трапезы их тянуло в сон. Потом снова жрали и снова спали. Царь же был не таким. Мало того, что всячески поддерживал тело в тонусе. Даже какие-то удивительные механизмы для этого измыслил. Работал от рассвета до заката, и того же требовал от других, так еще и был скромен в одеяниях. Никаких расшитых золотом дорогих тканей, драгоценных камней, перстней на все пальцы, и весистых цепей. А то довелось как-то Глебу Борисовичу повидать болгарского царя. Шелк и парча, весь обвешан драгоценностями, на груди цепь с палец толщиной и золотыми пластинами с огромными самоцветами. Оставалось только гадать, во что обряжается Никейский император. Нет, вся одежда была простой, и из обычной льняной или шерстяной ткани, а из украшений только простое обручальное кольцо, да перстень печатка, которым он метил документы государственной важности. Вот и сейчас он сидел в наполовину расстегнутом зеленом сюртуке, украшенном лишь простой вышивкой по воротнику и обшлагом рукавов. что вышила лично царица за заваленным различными свитками Т-образным столом. «Государь, срочные новости, доставлены ангелом. Присаживайся». Глава ЦРУ не заставил себя упрашивать. Давно уж не мальчик из с готовностью сел в удобное мягкое кресло напротив. «Что же на этот раз произошло?» Вообще, глава внешней разведки планово раз в месяц отчитывался перед царем о своих делах, число которых неуклонно росло, и лишь в экстренных случаях, когда требовалось решение самого государя, и спрашивал у него аудиенции, ну или когда поступали срочные и очень важные вести. В Булгарию прибыло монгольское посольство государь. Что ж, этого следовало ожидать. Тяжело вздохнул Юрий. «Результаты переговоров, я так понимаю, неизвестны?» «Нет, государь. Они проходили при закрытых дверях с минимумом участников. Но несложно предположить, до чего они договорились». «Тут ты прав. Даже вариантов для гадания нет. Булгары, как пить дай присоединяться к армии монголов. Мы им как кость в горле». И столь превосходной возможностью нас уничтожить, не воспользоваться они не смогут. Вопрос лишь в том, сколько они выставить сил? Я думаю, по максимуму, государь. Тридцать тысяч. Оставшихся силы из молодых до старых вполне хватит, чтобы отразить мелкие набеги окружающих северных и западных племен. Башкиры с буртасами в надежде на поживу думают тоже присоединяться к походу против нас. Согласен. Юрий Всеволдович вперился взглядом в настенную карту, что висела напротив, словно пытаясь прочесть в ней ответ, как поступить. На свежих мыслей не возникло. Обстановка была непростая. «Может, создать им угрозу вторжения, государь? Наше вторжение заставит хана Чельбира оставить войска дома?» — решил внести предложение Глеб Борисович. «Думаю, твой брат Ярослав будет рад повторить булгарский поход, а то засиделся уже». — Медведей почем зря тиранит? — В том, что он будет рад, я нисколько не сомневаюсь, — усмехнулся царь. — Но не думаю, что это хорошая идея. — Почему? — Монголы придут на помощь булгарам, и нам придется наращивать силы в Булгарии. — А нам, по большому счету, какая разница, государь, что пнем об сову, что сову об пень, все равно с ними воевать, так какая разница где? Мы будем действовать далеко, в отрыве от своих границ. Раньше, когда не было порохового оружия и бились только холодником, это не составляло проблем, но не сейчас. Кроме того, надо учитывать, что монголам наплевать на Булгар. Они дождутся, пока мы втянемся в Булгарию всеми своими силами, завязнем в штурме городов, после чего оставят ее. и скорым марш-броском преодолеют отрезок степи и ворвутся в беззащитные наши пределы, после чего начнут свои безобразия, которыми они прославились на востоке и юге. Глеб Борисович от этих слов поморщился. Не от того, что царь его уел в тактико-стратегическом плане, в конце концов он лишь простой дружинник со способностями разведчика, а именно из-за монгольской славы. Уж до чего половцы в этом отношении поганы, но по сравнению с монголами они просто верх человеколюбия. А прославились монголы звериной жестокостью к мирному населению, с целью запугать и подавить волю покоряемого народа. Так они вырезали целые деревни, а жителей развешивали на ветвях, словно это какие-то адские плоды. «Жаль, Чильбир все никак не подохнет. Даже неясно, как в нем душа держится». Так бы удалось развязать там гражданскую войну, и булгарам стало бы не до внешних походов. Но не судьба. Вздохнул Юрий, вспомнив о своем булгарском пленнике царского рода Гази-Бараджи, что сидел в доме своего деда Арбата в Москве. «Потому пусть собирают армию и двигают ее на соединение с монголами. Будем бить их всех разом. А вот прихлопнем. Они могут атаковать самостоятельно, государь. Вот это тебе и надо выяснить. Кровь из носу. Сделаю, государь. Но в любом случае на северо-востоке придется оставить одну рать.